Эту фразу старый кондотьер нарочно произнес по-татарски, чтобы хитроглазы староста понял все как есть. Полумесяц, ухмыльнувшись, Анифимео отозвался также по-татарски и живенько скинул с плеча бус. Староста упал на колени, запричитал: "Господин, господин, умоляю, нет! Если ты думаешь, что это все..."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 «Интересно, как...» — девушка осторожно провела по ружейному стволу рукой и вдруг ахнула. «Ой, я ж другое хотела спросить. Сеньор-капитан, где?» Аркебузер обернулся. «Да вон, за мечетью. Со старостой говорит о чем-то». «Ага, вижу. Он-то мне и нужен сейчас». «Небось, подарки себе будет выпрашивать».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 «Увольните».